Глава 33. Битва за горшок из глины. Часть 2. Используя самовосстановление, Курэйби вернул половину утерянного здоровья. Нужно использовать проверку статуса, чтобы узнать оставшееся количество его маны. Раса. Курэйби. Состояние. Ярость. Уровень. 25 из 40. Очки здоровья. 159 из 178. Очки магии. 82 из 100. Так, у него было 57 здоровья, а теперь 159. Значит, он всего лишь за мизерную часть маны восстановил себе 102 здоровья. Если всё так и продолжится, то я точно проиграю в выносливости. И он уже пережил три моих удара после переката. У него прочная защита, а чтобы её пробить, нужны крайне мощные атаки вроде падения звезды. Правда, я не знаю, смогу ли использовать её на враге, который намного больше меня. У меня должно быть явное преимущество в бою, ведь я намного быстрее. Правда, я успел ударить его три раза только из-за неожиданной атаки. Не стоит забывать, у него тело из глины, а также он имеет навык самовосстановления. Я немного отошел и использовал детское дыхание. Хоть вышло и не особо мощно, но я сжег половину тела Курейбе. Обычные навыки. Укус – шестой уровень. Трансформация – второй уровень. Самовосстановление – четвёртый уровень. Глина – четвёртый уровень. Песчаная буря – первый уровень. Укус шестой уровень довольно хорош. Если он меня поймает, это конец. Можно атаковать все места, кроме груди. Его рот слишком опасен. Трансформация заставляет сильно насторожиться. Судя по тому, что я ранее видел, это точно не обычный медведь. Песчаную бурю и глину я ещё не видел. Нужно быть осторожным. Поскольку я вижу все его навыки и количество очков здоровья, преимущество явно на моей стороне, пока... Если тут всё как в РПГ, то у него должна быть перезарядка на магию восстановления. Хотя нельзя быть уверенным в этом на все сто. Боже, как же всё-таки напрягает его самовосстановление. Жаль, что пока у меня нет навыков, способных убить его с одного удара. Курейби начал двигаться, пока я задумывался о том, что делать дальше. Глуповатая глиняная морда не выдавала никаких эмоций, но рот на животе был нараспашку и показывал мне свои клыки. Это нехорошо. Сколько же тут клыков? Я не спеша пытаюсь обойти его тушку. Но не сбоку, а со спины. Использую перекат, чтобы избегать его. Если я ускорюсь, то он вообще не сможет уследить за мной. Курейби понемногу начинает паниковать. Я резко изменил своё движение и атаковал его спину бья Медведь начинает качаться и наклоняться ко мне, пытаясь схватить. Но я успешно уклоняюсь и пытаюсь держаться за его спиной. С перекатом четвертого уровня я могу атаковать быстрее, чем он. Хоть я его избиваю, но особого прогресса не намечается. Интересно, настоящие ли у него глаза на голове? Проверим! Использую перекат и наношу удар, а затем убегаю. Я держусь за его спиной. Когда он будет использовать самовосстановление? М? МИАСУМ Во время крика Курэйби воткнул свои лапы в землю. Пока я наблюдал, я заметил, что песок начал кружиться вокруг меня. Песчаная буря. Мне это не нравится. Нужно срочно валить из эпицентра буря.